обеспечивавшие сохранение признака их благочестия. Только крестьянству и духовенству предоставлено было право беспошлино носить бороду. Другим новшеством Петра по приезде из-за границы было введение летоисчисления от Рождества Христова, а не от сотворения мира, как было в Древней Руси. Отпраздновав 1 сентября 1699 года наступление 7208 года по старому счету, Петр приказал праздновать следующего 1 января новый 1700 год и впредь считать годы от Рождества Христова. Глубоко убежденный в целесообразности всех своих указов, имевших целью приблизить русскую жизнь к порядкам, виденным им в Западной Европе, Петр совсем не считался с тем, с какой душевной болью подданно исполняли волю государя. Профессор Ключевский метко определяет эту черту характера Петра так. «Петр знал людей, но не понимал их. А сам Петр...» Впоследствии так оправдывал строгие наказания, которыми он грозил ослушникам своих указов. С другими европейскими народами можно достигать цели человеколюбивыми способами, а с русскими – не так. Если бы я не употреблял строгости, то бы уже давно не владел русским государством и никогда не сделал бы его таковым, каково оно теперь». Я имею дело не с людьми, а с животными, которых хочу переделать в людей. Пребывание Петра за границей отразилось и на его семейной жизни. Чуть ли не с первого дня женитьбы он стал тяготиться своей супругой Евдокией Федоровной, суеверной, старозаветной женщиной, по характеру и взглядам, совершенно не подходившей к его деятельной и живой натуре. Анна Монс, а впоследствии Екатерина, были гораздо ближе Петру, нежели его первая супруга. По возвращении же из-за границы, он особенно ясно почувствовал, как чужда его переродившаяся душе Евдокия Федоровна. Поэтому еще с дороги, он послал Льву Нарышкину и духовнику Евдокии письмо с просьбой уговорить ее постричься в монастырь. Но царица ответила на это категорическим отказом. Приехав в Москву, Петр сам стал уговаривать ее, но Евдокия была непреклонна. Тогда разгневанный царь приказал 23 сентября 1698 года отправить ее в Суздальский Покровский монастырь и там насильно постричь в монашество. Очень трудно привести в этом кратком изложении все, что было вынесено Петром из его путешествий за границу. Одним из самых главных следствий поездки была, конечно, идея Шведской войны, известной в истории под именем Великой Северной войны. Это произошло так. На обратном пути в Россию Петр познакомился с новоизбранным королем польским Августом. Он же был саксонским курфюрстом. Под влиянием бесед с ним Петр от мысли о союзе европейских государств против Турции легко перешел к мысли приобрести для России Балтийское побережье, естественное окно в Европу. О приобретении берегов Балтийского моря думал еще Иоанн Грозный, а при Алексее Михайловиче орден Нащекин особенно настойчиво указывал на необходимость занять побережье Рижского залива. Но Алексей Михайлович был слишком связан борьбой с Польшей и Турцией, чтобы думать о завоевании новых областей. Напротив. Петру ничто не препятствовало взять на себя решение задачи, поставленной русскому государству самой историей. Поэтому, заключив с Турцией выгодный мир с уступкой Азова России, он, вступив в союз с польским королем Августом и датским христианом,